Глава 9. Секретарь и делопроизводитель Майкрофта взглянула на посетительницу и поджала губы. "Здравствуйте, Рось", сказала Джин. "Мистер Майкрофт у себя мы бы предпочли, чтобы вы звонили и договаривались заранее", ледяным тоном произнесла Рось. "Это позволило бы организовать работу более эффективно", она стрельнула в Джин суровым взглядом. "Нельзя отрицать. Она девушка живая и красивая, подумала Рой. Но почему Майкрофт каждый раз бывает сам не свой после разговора с ней? Мы только что прибыли в город утром, пояснил Джин. Мы не могли позвонить заранее. Мы? переспросила Рой. Джин кивнула. Нас восемь, она хихикнула. Боюсь, скоро мы сведем доброго Майкрофта с ума. Она взглянула назад в коридор. Входите, девушки. Поражённая Русь рухнула в кресло. Дженн сочувственно улыбнулась, пересекла приемную и открыла дверь в кабинет Майкрофта. "Здравствуйте, мистер Майкрофт". "Дженн!" воскликнул Майкрофт. "Вы вернулись?" Вы...» его голос содрожал. "Кто из вас, Дженн? Мне кажется, я схожу с ума". "Я Дженн", весело представилась одна из девушек. "Ничего, вы привыкнете". Вы всегда можете посмотреть на наши запястья. Мы подписаны, но они все мои сестры. Вы попечитель всех восьми. Я изумлен», – выдохнул Майкрофт. Это мягко выражаясь. Я так понимаю, вы нашли своих родителей. И да, и нет. Честно говоря, от волнения я даже не вспоминала об этом до сих пор. Майкрофт переводил взгляд от лица к лицу. Это не фокус, Не зеркала, никаких зеркал, уверила его Джин. Мы все из крови и плоти и все очень беспокойные. Но ваше сходство это долгая история, вздохнула Джин. И боюсь, ваш старый друг Колвилл предстанет в ней не в очень благоприятном свете. Майкрофт слабо улыбнулся. У меня нет иллюзий в отношении Колвилла. Он работал врачом в женской тюрьме Кадирона, когда я был там директором. Я очень хорошо его знаю, но не могу назвать своим другом. В чем дело? Вы были директором дома реабилитации? С спросила Джин. Да. Ну и что? Постойте, дайте подумать. Вы говорили, что Ройф долго работает с вами. Как долго? Около двадцати лет. А в чем дело? Она была на Кадироне. Да, что все это значит? Голос Майкрофта стал реще. Что за тайны? Никаких тайн, сказала Джин. Уже никаких. Она повернулась и оглядела своих сестер. Все восемь взорвались смехом. В приёмной Рось в ярости склонила голову. Бедный Майкрофт, думала она. Конец книги.